316 июнь 15. -е. Подняться над пучиною жизни можно лишь с помощью учителя. Крылья духа без учителя не получить. Ведь от столького надо отойти и стать в стороне и над. Даже земные высоты этому помогают. В долинах и на равнинах слишком уж плотные слои. Эту плотность нельзя ничем преодолеть кроме как крыльями духа, ведь и в тонком мире без крыльев не летать. Накопленный огни дает духу крылья и на земле, и в надземном. Потому самое важное дело не есть накопление агни. Но даже знающие об этом забывают о неуклонном проведении в жизнь этого указания. Если внутренне не отойти от жизни обычной, как же приобщиться к необычному? Путь накопления огни есть путь необычного. Если всего себя отдать этой задаче, она решена будет успешно. Когда учитель в сознании первенствует, все достижимо.